Глава 5 Казна. Что ж, господину Эллиоту с его-то уровнем и характеристиками уж точно не составляло труда подвинуть шкаф, чтобы попасть в тайную комнату. Хотя, в таком случае на полу бы остались царапины, а их нет. Видимо, он просто поднимал эту махину и аккуратно переставлял на другое место. Достав из невидимого кармана бесконечный набор отмычек, я начал возиться с замком. Подобрать первый из пазов получилось не сразу. Дважды безрезультатно прошелся от сувальди к сувальди и разочарованно подумал, что, похоже, моего навыка взлома недостаточно, придется ждать, пока откатится сумеречный странник. Не пришлось. Я попробовал еще раз, и замок так и поддался, дверь со скрипом отворилась войдя внутрь я плотно прикрыл дверь как же приятно находиться в кромешной тьме и большой коридор лестница вниз и вверх доложил не топырь пролетев чуть вперед идем велел я вниз длиннее раза в три зомби довольно быстро разведал обстановку и вернулся с новыми данными скорее всего нижняя ведет к запасному ходу предположил я похоже за дверью там шум. А раз так, то и проверять нет смысла. Однако, подойдя к лестнице, я заметил внизу столь приятное глазу свечение. Возможности Киена в телах у мертвей, пожалуй, кроме тела великого умертвия, ограничены, да и у самого некроманта очи во тьме прокачаны слабее, чем у меня, поэтому он и не увидел маркер нашей стихийной способности. «Зачем туда?» – удивился мышь-2, когда я начал спускаться. Закладом! отмахнулся я, перепрыгивая через ступени. Я спустился практически до массивной двери, отделяющей лестницу от, как мы решили, запасного входа. Остановившись, уперся взглядом в стену, должно быть именно так сейчас меня видел Кейн. На самом деле я рассматривал один из камней кладки, он располагался на уровне моей груди и ярко светился. Попробовал подцепить камень кончиками пальцев и вытянуть? Бесполезно, он ничем не отличается от прочих камней стены и является ее неотъемлемой частью, придется ломать». Решил для начала использовать старые вилы Бона. Достав их из инвентаря, ударил шагом вперед, активируя силовой удар. Черт! Черенок переломился пополам. Убрал останки в невидимый карман. Вряд ли и которые вскоре захватят город, они о чем-то скажут, но и оставлять следы незачем. «Там тайник! Точно!» выдавил нетопырь, внимательно наблюдающий за мной. «Что-то там скрыто, это точно!» кивнул я, размышляя, стоит ли рисковать еще и трешулой стену, так не сломать, молот нужен и силы много». Чего и следовало ожидать, но не бросать же таинственное, подсвеченное моим маркером место. «Подожди немного», бросил я через плечо, выдохнул, представил потоки энергии в теле, немного размазал их. «Сумеречный странник». Без тени сомнения я нырнул прямо в стену, погружался в абсолютной тьме, и мое ночное зрение в ней было совершенно бесполезным, ведь я находился внутри каменной кладки. Но маркер никуда не исчез, он вел меня вперед, пока моя голова не провалилась в открытое пространство. Гладкая полусфера размером стаз для белья располагалась внутри стены и совершенно не нарушала ее целостности. Интересно, чудеса архитектуры или магии? «Сейчас мне это никак не узнать, да, честно говоря, и не нужно, ведь цель моего погружения прямо перед моими глазами. Красивый кованный сундучок, не то из серебра, не то из платины, а может и вовсе из какого-то другого похожего металла. Потянулся к нему рукой? Хм, взять не могу. Такого раньше не случалось. Находясь в сумраке, я обычно прохожу сквозь любые предметы, однако сейчас моя ладонь уперлась в невидимую преграду буквально в сантиметре от сундучка». «Попробовал дотронуться другой рукой, сверху, снизу, с разных сторон. Все едино, мне никак не поднять клад. Придется выныривать с пустыми руками. Уверен, если эффект странника закончится в тот миг, когда половина моего тела находится в стене, я умру мучительной смертью». «Ну, что там?» Поинтересовался Кейн через умертвие, едва ко мне вернулась физическая оболочка. Хм, наш малоэмоциональный некромант определенно заинтригован». «Клад, но пока я не могу его взять. Давай наверх. Изначально в моих планах было наведаться в городскую казну. Как думаешь, она здесь?» «Понятия не имею. Наверное, да». В здании, не считая подвала, три этажа. Мы бодро поднялись по ступеням до самой верхней двери. По ощущениям, она как раз находилась на третьем. Куда может вести тайный проход из кабинета мэра, кроме как к подземному ходу? Логично, что в сокровищницу». Однако, если я прав, мне кажется странным, что ее расположили на третьем этаже. В моем понимании, подобное место должно находиться в подвале. Но с другой стороны, в подвале уже были темница и запасной ход. А на первом этаже постоянно толпились посетители. Все-таки в ратушу люди ходили по многим вопросам. Так что, возможно, в данном случае третий этаж – это выход. С замком вновь пришлось повозиться. Однако, как и в прошлый раз, меня ждал успех. Открыв дверь, я подождал, пока восстановится странник, и вошел в большое квадратное помещение. «Тоже опоздали», — выдавил зомби-нетопырь. «Кое-что нам оставили», — возразил я, осмотревшись по сторонам. «В хранилище вела и другая дверь, парадная». Та же, через которую сюда попали мы, явно была тайной, стоило ее плотно прикрыть, как она становилась неотличима от стены. Странная схема, полагаю, за казну отвечал казначей, однако и у мэра был свободный круглосуточный доступ. Мэр – выборное лицо? Вроде да, но власть его, похоже, была мало чем ограничена. Все свободное пространство хранилища занимали открытые сундуки, заполненные монетами разного достоинства». «Сколько денег входит в инвентарь?» – спросил я у своего спутника. «По тысяче за ячейку». «Что ж, похоже, финансовый вопрос решен». Я не смог сдержать улыбки, запуская руки в ближайший сундук. «Нам повезло. Тот, кто был раньше, вскрыл защиту». Взглянув на зомби, я увидел, что тот внимательно разглядывает дверной косяк. «Поторопись». Внезапно закричал мышь-2 и ринулся к сундукам. Нырнув в один из тех, что стоял возле меня, зомби отключился. Я обхватил сундук двумя руками и вместе с умертвием переместил в инвентарь. Выжав максимум скорости из своего прокачанного тела и мозга, успел перетащить в невидимый карман все сундуки до единого, прежде чем меня насквозь пробила каменная пика, вылетевшая прямо из пола. От дикой боли сперло дыхание. По-моему, у меня сквозная дыра в правом легком, тяжело дышать. Сумеречный сранник. В мгновение ока хранилище превратилось в непроходимый терновник. Если бы у меня оставалась физическая оболочка, из меня сделали бы решето. Да чего уж говорить, самой первой пикой на меня повесили тяжелую травму. Здесь, в сумраке, я не испытываю боли. Однако вряд ли смогу выжить, когда эффект умения закончится. Зелья восстановления 3 у меня больше нет, хотя зачем оно мне сейчас? Я нырнул в пол, словно в воду, и сквозь каменную кладку резво поплыл к тайнику. Пространство вытянулось, и я оказался перед серебряным сундучком до того, как спал эффект странника. Протянул к нему руки, по плечи оказавшись в полусфере, и принялся терпеливо ждать. В голове мелькнула мысль, что мне действительно повезло с казной. Возможно, если бы мне пришлось самостоятельно взламывать защиту, я бы и вовсе не добрался до сундуков. А еще, похоже, автоматическое восстановление защитного заклинания запускается не по времени, а исходя из количества сворованного. Видимо, система дорогая, и если первый кордон пал, проще отдать несколько тысяч, чем сразу запускать самовосстановление. Тот, кто был в хранилище до меня, знал лимит на воровство и не взял лишнего. Интересно, что это за умник? Казначей? Хотя сейчас это уже не важно. Главное учесть все нюансы в будущем, если решу вновь наведаться в чью-нибудь казну. «А вообще, уж очень просто все получилось. Ладно, ограбление и спасение Уны, тут мы с Кейном сработали грамотно и не наделали много шума. Однако куда смотрели матери истлевших? Они ведь знали, что я в Экхайме, видели через сраженных мной паучков, но даже не попытались поймать. А если вспомнить мою первую встречу с подобной дамочкой, когда она просто появилась из паучка, измененного тлением, вопросов становится еще больше». «Я безмерно рад, что избежал встречи с монстрами пятисотого уровня, но я не понимаю, как так вышло. Зачем мне давать такой карт-бланш? Мы же враги!» Почувствовав, что сумеречный странник вот-вот спадет, я отбросил ненужные мысли и... Меня не один раз убивали, а несколько секунд назад каменная пика пробила мое тело насквозь. Все это было безумно больно. Однако та боль не идет ни в какое сравнение с той, что я испытал, оказавшись внутри каменной стены. Мое тело материализовывалось и тут же расщеплялось, ведь его не должно быть внутри монолитной кладки. Хорошо, хоть я был к этому готов и направил остатки сил, чтобы обредшими физическую оболочку пальцами коснуться холодного бока посеребренного сундучка. Ну а затухающий мозг последним своим сигналом скомандовал в инвентарь. Вы убиты обстоятельствами непреодолимой силы. Вы будете перенесены к своей точке воскрешения.